Глава 9. Ямайский дым, он трудный самый. Первое Бреттон-Вудское соглашение 1944-1971 годов было подкреплено золотом. Второе, ямайское с 1971 по нынешнее время, американскими гособязательствами, внутренними деньгами, мировой резервной валютой. Следующая монетарная система, видимо, будет подкреплена внешними деньгами. то есть золотом и другими товарами или какой-то корзиной валют. Думаю, что рано или поздно мы начнем измерять все цены либо в калориях, либо в киловатт-часах, а вовсе не в концентрированном доверии к великой демократии с авианосными ударными группировками. Что вообще такое денежная система? Это механизм, по которому в экономике появляются новые деньги. Зачем нужны новые деньги? Банально они требуются социуму, когда он увеличивается в численности. Было два индивида? Через 18 лет плюс 9 месяцев их уже три. Этому номеру три тоже нужны купюры в кармане. Мы не можем совсем без этого обойтись, без выпуска новых денег в экономику, честное слово, иначе дети будут бить родителей. Большее количество денег в обращении нужно просто по мере того, как общество развивается и богатеет. Новые деньги во всех денежных системах действительно печатают. Не всегда физически. ЦБ нарисовал где-то там на электронных счетах банков какие-то циферки. Они на них купили правительственных бондов, бюджет, полученный бабки, тут же освоил, а те далее зачисляются уже людям, организациям и разного рода иждивенцам. И все? Даже никакого движения бумажек не нужно? Принципиальный вопрос. Эти новые деньги печатаются совсем от балды по желанию участников процесса, банкиров и их клиентов? Или есть какие-то ограничения? Старые денежные системы были устроены таким образом, что ты не можешь напечатать больше, чем у тебя есть золото. Причем неправильно думать, что это был некий общемировой порядок. Old World Order. Если открыть стандартный учебник по истории денежного обращения, то мы узнаем, что парижская и генуэзская денежные системы были приняты международным масонством, э, сообществом, запротоколированы, ратифицированы и тому подобное. На самом же деле на парижской конференции в большей степени обсуждался проект денежного союза вокруг Франции. На генуэзской – вещи, связанные с долгом распавшейся Римской империи. Золотые стандарты, существовавшие в те годы в развитых экономиках, развивались скорее независимо. Дальше золотые системы постепенно развалились. Почему? Первая мировая война поспособствовала. А конкретнее? Ведь запасы золота сами по себе никуда не делись, ни в хранилищах, ни под землей. Один из первых звоночков был таким. После Великой депрессии в Соединенных Штатах прекратился прием банкнот в обмен на золотые монеты. За что Бен Бернанке получил Нобелевку? Что-то про то, что в кризисы прошлого, в частности, во время Великой Депрессии, не хватало нормальных денег, с которыми можно пойти купить молоко, бензин или корм для фермы, а не красивых золотушек. Чувствуете связь? Денег нужно столько, сколько нужно экономике, а не столько, сколько позволяет запас блестящего металла или какой-то еще условности. Сами деньги – условность. Так зачем создавать лишнюю сущность? Так до людей стало доходить, что золото не нужно. Вот и после Бреттон-Вудса и Ямайки с эпохой золотых денег стали прощаться. На Бреттон-Вудсе уже не шла речь про подкрепление золотом. Договорились, что курс золота фиксируется в баксах, курсы других валют фиксируются тоже к баксу, но все параметры этой конструкции могут меняться. Система все-таки стала гораздо гибче. Ну а на Ямайке вообще отменили все относящееся к золоту. просто договорились, что больше никаких фиксированных курсов, никаких золотых стандартов, ничего. Эти встречи уже больше походили на мероприятия, на которых устанавливается New World Order. И да, американские рептилоиды действительно подтолкнули мир к переходу на формально ничем не обеспеченные деньги. Плохо ли это? Деньги должны возникать в экономике по мере необходимости, а не в зависимости от каких-то условий. Как же это все стало работать? как определить сколько денег нужно экономике очень просто деньги создаются через кредит бюджет хочет потратить один лишний рубль сверх собранных налогов выпускаем казначейки занимаем тратим хочешь однушку в хрущевке на краю города для любовницы бери ипотеку надумал построить новый завод привлекаешь финансинг от инвесмент банкинг современные деньги это кредит На смену золотым стандартам и девизом пришла кредитная денежная система. Откуда берется кредит? Из ниоткуда. Новейшие денежные системы выстроены таким образом, что банки сами создают новые деньги в экономике, выдавая кредиты государству и частному сектору. Эта мысль может показаться странной или даже вредной, но это истинно так. Центральные банки в этом процессе помогают, но в целом их роль заметно поблекла. Но постойте. Разве такая система не будет вся построена на чем-то несуществующем? Нет, в том-то и дело, что каждый заемщик перед выдачей кредита проинвестирован банком, да и сам боится встрять на пене и суды Все эти якобы дутые денежные средства на самом деле обеспечены экономической деятельностью и желанием участников продолжать ей заниматься. Покуда мы верим, что будет существовать человеческая цивилизация, кредитные деньги имеют смысл. Как и с золотом, это вопрос веры и условности. Только в случае кредитных денег мы верим в нечто большее, чем просто в редкость золотых самородков. В то, что будущее вообще есть. Поэтому деньги не подкреплены ничем, только формально. Возьмем тот же американский доллар. Чем он подкреплен? Формально – ничем. Практически. всей экономика из Соединенных Штатов. Пускаться в рассуждение о том, что она вся мыльный пузырь и вообще стоит на плечах детей-рабов в развивающихся странах не будем. Тут речь про капитал, а не про серый и скучный производственный сектор, до которого уважающему себя финансисту дела нет. Также это работает в Великобритании, в Еврозоне, в Швейцарии, даже в Китае и в России тоже. Если кто-то думает, что у нас деньги настоящие, потому что обеспечены нефтью и газом, а у капиталистов-спекулянтов они нарисованы, для него есть чудесные новости. Можно посмотреть хотя бы на картинки от Центрального банка России. В основном денежная масса в российской экономике создается кредитованием, то есть из ничего, и фискальными операциями, то есть опять из ничего. Вместо того, чтобы плакать и тревожиться за заговор банкиров, лучше порадоваться. Каждая экономика, в том числе российская, теперь сама, независимо от золота, валютного курса или погоды, рисует себе столько бабок, сколько надо, и все получается. Естественно, лучше, когда в этом процессе участвуют относительно образованные персонажи. И когда деньги создаются массой банков разного калибра, а не одним эмиссионным центром. Тогда риски распределены, а деньги подбрасываются в топку всеми по чуть-чуть, без перелетов и волюнтаризма. Что же дальше? Да ничего. То есть ничего нового. Я категорически не разделяю мысль автора, что новая монетарная система может быть основана на газе, водороде, постах Маска или в социальном рейтинге среднего китайца. Если по какой-то причине что-то подобное и произойдет, это будет очевидный шаг в прошлое. Чем выпуск денег, исходя из наличия каких-то товаров, эталонов или других дополнительных условий, лучше, чем золотой стандарт? Да ничем. Я бы даже сказал, что принципиально ничем не отличается. Другое дело, могут ли технически меняться финансовые системы? Да, конечно. Мы видим признаки того, что есть запрос на изменения. Появились криптовалюты, центральные банки обещают забрать все деньги себе в цифровые кошельки, а выдача кредитов может быть отдана на откуп искусственному интеллекту. Означает ли это, что нам надо будет вернуться к обеспеченным деньгам, снова привязываться к каким-то сущностям более низкого порядка, как ресурсы или ракушки? Разумеется, нет. Эти вещи совсем не связаны между собой, просто из разных плоскостей. С другой стороны, многие сейчас шутят, что мы живем в новом средневековье. Так что, почему и нет? могут и ввести Тесла-доллар или евро, привязанный к индексу прав человека. Михаил Ариф, макроэкономист. Вернемся к доверию. Институт политики Чикагского университета провел опрос тысячи американских избирателей. Выяснилось, что две трети республиканцев и 51% независимых избирателей считают правительство коррумпированным и настроенным против рядовых граждан. Каждый третий из недовольных, то есть каждый шестой гражданин, считает, что против правительства, возможно, придется выступить с оружием в руках. При этом 70% республиканцев и столько же демократов считают друг друга отморозками, навязывающими свою позицию собеседнику. Половина всех избирателей и вовсе уверены, что их оппоненты дезинформированы фейковыми новостями. Похоже, американцы перестали доверять друг другу и с надеждой смотреть в будущее. Но так было не всегда. Научный прогресс был важнейшим фактором успеха США на международной арене. Когда американцы высадились на Луне, респектнул весь мир, даже СССР, и записал это в достижения всего человечества. Причем многие составляющие того успеха появились благодаря войне. Международная телефонная связь, микроволны, повсеместное использование радио, телевидения – все это повлекло мощнейший рост стандартов жизни. Но сейчас вопрос о том, что у нас будет до зарплаты в гамбургер-часах. Бывший сотрудник ФРС И МВФ, и Минфина США, а теперь стратег Credit Suisse Золтан Пожар, пишет, что США ждет жестокий товарный кризис, который станет причиной нового монетарного миропорядка и уж точно снизит роль доллара в мировой экономике. Чего уж говорить об американской мечте, которую инфляция теперь сделает абсолютно несбыточной. Кризис назревает не меньше Никсоновского. Все, мягко говоря, офигели, когда Никсон отвязал доллар от золота в 1971 году. в результате сильного падения торгового сальда США и скупки ментала за доллары на независимых биржах. Кроме того, в США в 70-х был разгар нефтяного кризиса. Это когда у народа глаза на лоб полезли от цен на бензин. Совсем как сейчас. А случилось это потому, что у сами хамеров нефть, как они тогда думали, закончилась, и надо было срочно договариваться с любителями кальянов ОПЕКом. Тогда еще опек При том, что арабы просто сказали америкосам и европейцам, Хрен вам, а не наша нефть. Почему? Потому что Запад тогда поддержал Израиль в войне против арабов. Тогда Запад знатно удивился, ведь на них смогли давить те, кому они еще недавно помогли эту самую нефть найти и добыть. Сейчас все будет еще интересней, ведь теперь у нас есть крипта, а экономика за юанем стала не меньше американской. С 1994 по июль 2005 Юань был жестко привязан к американскому доллару с явно заниженным обменным курсом – 8,28 к одному Сейчас юань заметно укрепился. За доллар надо отдать чуть больше 6 юаней. На что, собственно, и давили амеры, когда просили китайцев дать им доступ на финансовые рынки Поднебесной в виде покупки банков и страховых компаний. Хотя пока в системе SWIFT доля юаня занимает меньше 3%, а рубля меньше 0,2%. У доллара и евро примерно по 40%, но это пока. К тому же, американцы внутри страны тоже используют SWIFT, что резко повышает его долю в транзакциях. Это и есть конец нынешнего ямайского монетарного режима, пишет Золтан Пожар. В день, когда страны G7 заморозили ЗВР России, считавшийся безрисковым актив внезапно стал очень даже рискованным. И дело оказалось не в кредитном, около нулевом риске, а в новом, невиданном доселе риске тупой конфискации. Вам не нравятся наши деньги? Ну окей, кому-то могут не понравиться ваши. Китайцы не дебилы, и разумеется, этот риск постепенно снижают. У Народного банка Китая есть две опции. Продавать американские тражеря, которых у него чуть ли не на триллион долларов, и закупать сырье, в том числе и российское. Или самим пойти на куи. Попросту печатать юани, чтобы покупать что-то у Российской Федерации. Заметьте, что у Индии такого варианта нет. На рупии нам просто нечего купить, и это проблема. Оба сценария провоцируют рост доходности американского госдолга. Его же будут продавать. И рост инфляции на Западе, потому что занимать у мира станет дороже. Разумеется, зависимость Российской Федерации от Китая тоже резко вырастет, поэтому ура-патриотам не стоит перевозбуждаться. Возвращаясь к тому же Рэю Далио, До всем известных событий ситуация в мировой экономике была любопытной, но ожидаемой. США демонстрировали признаки падения гегемонии, Китай показывал себя как будущая сверхдержава с юанем в качестве резервной валюты, а гипотетический замес за Тайвань выглядел как та самая точка перелома. Однако специальная военная операция спутала карты как чиновникам в высоких кабинетах, так и рядовым рептилоидам со скромным миллиардиком под подушкой. Золтан Пожер... Пишет и о биткоине, который выиграет от этого процесса, но только в том случае, если продолжит существовать. Если продолжит. Спасибо за пояснение, Золтан. Но есть и другие мнения. Их собрала Ольга Кувшинова из экономического блога Эконс. Хосе Шейнкман из Колумбийского университета пишет. Альтернатив доминированию доллара пока не видно. Остальные международные валюты – евро, иена, швейцарский франк, британский фунт – имитируются демократиями, и страны, опасающиеся санкции со стороны Запада, как наборы институтов и ценностей, а не географического местоположения, ограничены золотом, криптовалютой и юанем. Анил Кашьеп из Чикагского университета соглашается с ним и пишет, доллар все равно остается самой чистой грязной рубашкой. Юань может стать новой резервной валютой, а может и не стать. Ушлые аналитики еще не определились. Отход от доллара уже происходит, поскольку превращение финансов в оружие является элементом международной политики уже много лет, считает Ян Питер Кранен из Франкфуртского университета имени Гёте. А кто-то пишет, что использование доллара как оружие, наоборот, подрывает уникальные позиции американской валюты. Роберт Шиммер из Чикагского университета считает, что отход от доллара коснется только России и Китая. Юань не является полностью конвертируемой валютой, отмечает Шарль Виплош. из Женевского института международных исследований. Юаню предстоит долгий путь до статуса полноценной международной валюты, согласен Патрик Хонахан из Дублинского Тринити колледжа. По другую сторону покерного стола сидит мудрый Си, нефритовый стержень, со станком для производства юаней. В ВВП Китая в 2001 году был 1,3 триллиона долларов, а в 2021 году – 18 триллионов. Чувствуете разницу? Пока на постсоветском пространстве сносили памятники конфедератам, а в США Ленину, в общем, пока мир занимался всякой чепухой, китайцы неистово развивали экономику. Самое главное, давайте признаем, что дилером в новой раздаче карт все равно остаются США. Остальные просто игроки. С одной стороны, отказ от импорта российской нефти привел к росту цен на топливо, а за ним подтянется себестоимость и всех остальных товаров, С другой стороны, за пару лет США могут наклепать терминалов для экспорта сжиженного газа, а Европа – терминалов для импорта. Тогда дедушка Байден станет спасителем Европы и основным поставщиком газа в ЕС, благодаря которому в Штаты польется новый поток долларов в с новыми рычагами влияния. История повторяется. Но в США, кстати, всерьез обеспокоились идеи Китая сделать цифровой юань, который может превратить банковскую систему в комсомол. Это цифровая валюта, которая обеспечена мощью китайской экономики, но и управляемая напрямую государством. Проще говоря, обычный электронный кошелек, с которого в случае оврала можно быстренько затариться на Алике. Согласитесь, звучит не настолько странно, как посылать корабли с баксами. На родине можно нарваться на лютые комиссии или запрет на обмен крупных сумм, а за рубежом так и вообще получить люлей по праву рождения. Но есть нюанс. Всеведущий СИ сможет выключить цифровые юани когда угодно и у кого угодно и не выходя из дома. Шикарно ведь, да? Однако у Китая есть две проблемы. Во-первых, китайские ученые пока не смогли разработать кошка-жену для каждого трудящегося. А во-вторых, Эвергранде и компания. Кто не в курсе, это крупнейший китайский застройщик, акции которого в 2021 году упали на 90%, а сам он оказался на грани банкротства. Компания продавала дома на этапе котлована, на вырученные деньги достраивала уже запущенные проекты, а на новый дом брала деньги, продавая еще несуществующие дома следующим партиям лохов. Этакие МММ MMM в кисло-сладком соусе с нотками Лемон Бразерс. Естественно, бесконечно это продолжаться не могло, и боссы компании побежали в Пекин за помощью. Нефритовый Си отправил девелопера к местным властям. А так как местные власти не могут вводить локальные подоходные налоги, Провинции и города начали печатать облигации и брать у китайских работяг в долг. Отличный план, надежный, как китайские часы. Когда же стало понятно, что выплатить долги по МММ с помощью создания Мимими -МИ -МИ такая себе идея, весной 2023-го застройщик предложил инвесторам вместо выплаты по бондам получить новые бонды с запахом свежей краски. Инвесторы поскрепели зубами, но согласились. Иначе вместо обещаний в портфеле будет только глава корпорации. Для бросившихся гуглить – Хуикайян. Но это лишь одна сторона медали. Другая же сторона заключается в том, что Китай теперь может покупать газ и нефть по сниженным ценам. Если баррель нефти Йорлс на бирже стоит 100 долларов, то на восток он продается за 65 долларов. Уход России с западных рынков открывает возможности для еще большей экспансии сырьевых китайских компаний. Санкции открывают возможности для наращивания экспорта в Россию, а военное присутствие США в Европе позволит Си немного выдохнуть насчет ядерных подлодок Австралии в рамках AUKUS. Если не доллар или юань, то кто? За последние 20 лет доля доллара в глобальных валютных резервах сократилась до 60%, но лишь четверть из этого сокращения перетекла в юане. Остальное ушло в швейцарский франк, шведскую крону, доллары Австралии и Канады. Все они свободно торгуются, но все их эмитенты поддержали санкции в отношении России. и хочется, и колется. За столом остается еще несколько игроков поменьше. Например, ЕС, который в новых экономических реалиях может мутировать из кучки относительно независимых государств в Соединенные Штаты Европы, а может и развалиться. Или Канзук, теоретическое объединение Канады, Австралии и Новой Зеландии с Великобританией. такая перезагрузка Британской империи, но без колоний и с левосторонним движением страусов. И с Карлом во главе. Кстати, если эти ребята таки объединятся, они станут третьей экономической системой мира и вторым по величине поставщиком песка. Обычного строительного песка, который в мире заканчивается и на котором завязана четверть экономики Китая. Еще и Индия в конце стола проглядывается, радостно уплетающая гнусные баррели со скидкой. А ведь есть слухи, что индийцев стало больше, чем китайцев, еще пару лет назад. Просто Си не готов был это признать. Правда, в 2023-м стало официально, и нефритовый стержень кажется уже не таким большим, как прежде. Забавный? Нет. Факт подметил уважаемый чернолебедолог Насим Талеб. В своем твиттере он безапелляционно, как и всегда, написал, что доллару ничего не грозит, пока в посольство Китая, Ирана, Бразилии и России не стоит очередь из молодых ученых, желающих туда, то есть сюда, эмигрировать. Ну а главную закономерность выявил наш любимый рептилоид Рэй Далио. Он выложил краткий пересказ своей новой книги про мировой порядок, как менялись лидирующие державы за последние 500 лет. Например, про то, как Голландия уступила Великобритании, а потом Британия уступила Америке. Так вот, по Далио все переходы были связаны с внезапной девальвацией главной валюты и привязки ее к золоту по новому курсу. Что же ждет нас, товарищи? Да неважно. Мы в любом случае будем с интересом смотреть в будущее, прикупать уже с новыми знаниями юани, золото, крипту, виски и лего. Ну и про акции забывать не стоит. Вдруг больше не упадут.